Глава 59. Два вампира в одной берлоге не уживутся. Мы с Джексоном добираемся до стадиона первыми. Поскольку на мне надето четыре слоя одежды, он заставляет меня снять верхние два, что мне совсем не нравится, поскольку я никак не могу согреться после того, как мы прошли через лес. Но он говорит, что иначе я начну потеть, а это сделает обратный путь в 1000 раз тяжелее. Нет, температуры тут не так уж и ужасно. Во всяком случае, по меркам Аляски. Но что-то подсказывает мне, что здесь я буду мёрзнуть и в середине июля. Ну так над чем мы будем работать сегодня? спрашиваю я, сняв куртку-худи и лыжные штаны. От того факта, что на мне по-прежнему надеты флисовые штаны, лосиный топик и термофуфайка, у меня голова идёт кругом. И я уверена, что так будет всегда. Действительно. Можно вывести девушку из Сан-Диего, но вывести Сан-Диего из девушки никогда. Думаю, сегодня мы посмотрим, что ты можешь делать, говорит Джексон. А Флинт хочет, чтобы мы сообща обговорили нашу игровую стратегию. Да, он относится к этому серьёзно, замечаю я, начав разминаться. Неудивительно, ведь на тренировке у нас остаётся всего 2 дня, а ставки в игре так высоки. О, думаю, у него есть масса причин для того, чтобы желать победить, говорит мне Джексон, глядя на меня с видом понять смысл которого я не могу. К тому же, думаю, ты не понимаешь, какую важную роль играет здесь турнир Лударес. Из-за него вся школа с нетерпением ждёт марта, а победители могут потом с полным правом хвастаться своим успехом до конца учебного года. Надо также иметь в виду, что в прошлом году команда Флинта заняла второе место. Наверняка в этом году он постарается добиться победы. Я нагибаюсь, касаюсь ладонями земли и вытягиваю ноги. И хорошо, ведь только так мы сможем добыть кровиной камень. Джексон согласно хмыкает, но глядя на него снизу, я вижу в его глазах блеск, говорящий о том, что сейчас, когда я нагнулась, он смотрит на мой зад. Перестань, ведь сейчас мы должны говорить о состязании, говорю я и расставляю ноги, чтобы с помощью наклонов в стороны размять косые мышцы. Джексон, к моим щекам приливает жар, но мне приятно, что он получает такое же удовольствие, глядя на меня, как и я глядя на него. Ведь я наслаждалась его видом с тех самых пор, как утром увидела в этой облегающей футболке. Извини, говорит он, подойдя и потерев рукой мою спину. Просто иногда я особенно остро осознаю, как мне повезло, что у меня есть ты. От его откровенности у меня начинают дрожать колени. Но я выпрямляюсь, не желая дать ему заметить моё волнение. Во всяком случае до тех пор, пока он не наклоняется и не целует меня в обе щеки. Ты прекрасна, Грейс, и внутри, и снаружи. И я так рад, что ты нашла меня. Теперь мне уже не скрыть своих чувств. Я тоже очень рада, что нашла тебя, говорю я, обхватив руками его талию и прижав его к себе. И что не обращала внимания на твои призывы у брацейскатмера. Не знаю, о чём я тогда думал. Я тоже не знаю. Я целую его в ключицу и отстраняюсь. Но с другой стороны, возможно, ты в чём-то был прав. Ведь сначала была эта история с Лией, а теперь с Хатценом. Я рада, что не знала, что со мной будет, так как зная я это заранее, я бы бежала отсюда со всех ног. И тогда я бы упустила тебя, и не было бы нас. Но теперь, по прошествии времени, твоё предостережение кажется мне куда более оправданным и понятным. Я ожидаю, что он посмеётся вместе со мной, но он не смеётся. Вместо этого у него делается страдальческий вид. которого я терпеть не могу и который говорит, что он терзает себя из-за того, над чем он совершенно не властен. Может, попробовать поднять ему настроение, сделать то, что я делаю обычно, когда пытаюсь образумить его. Но теперь я уже успела убедиться, что это действует на него далеко не всегда. Так что вместо того, чтобы сесть и поговорить по душам, я делаю то единственное, что приходит мне в голову. Я отстраняюсь и говорю: Поймай меня, если сможешь. Он недоумённо поднимает бровь. Что ты сейчас сказала? Я делаю несколько больших шагов назад. Я сказала: Поймай меня, если сможешь. Ты же понимаешь, что я вампир, да? Теперь поднялись уже обе его брови. Я хочу сказать, что мне ничего не стоит. Он мигом переносится ко мне. Поймать тебя? Он пытается обнять меня, но я отталкиваю его. Нет, не так. Ты хочешь сказать, что есть и другой путь? Я многозначительно шевелю бровями, глядя на него и делаю ещё несколько шагов назад. Всегда есть другой путь. Что ж, хорошо. Я укушу. Нет, я не дам тебе этого сделать. И я делаю то, чему меня вчера в прачечной научил Хатсан. я заглядываю внутрь себя, вижу разноцветные нити и беру в руку ярко-платиновую. Внезапно на меня наваливается странная тяжесть. «Грейс, с тобой всё в порядке?» Джексон осекается. Его глаза потрясённо округляются, когда я прямо перед ним начинаю превращаться в камень. Но в отличие от того раза в коридоре, я не дожидаюсь своего превращения в статую, а останавливаюсь раньше». И у меня получается. Как и вчера вечером, я становлюсь горгульей, но при этом по-прежнему могу двигаться, могу ходить. Я остаюсь той же самой Грейс, только в обличье горгульи. О, боже. Джексон подходит ближе. Ничего себе. Классно, да? Я протягиваю ему руку, чтобы он пощупал её. То есть, если не считать рогов. Я смущённо провожу рукой по одному из них. А мне нравятся эти рога, Джексон ухмыляется. Они придают тебе изюминку. Ага, сейчас, такую изюминку. Я серьёзно. Они выглядят отлично. Ты выглядишь отлично. В самом деле? Мне тошно от того, что я чувствую себя беззащитной, когда задаю этот вопрос. Тошно от того, что мне нужно знать, что Джексон любит также и эту мою ипостась. И я куда лучше понимаю теперь, что чувствовал Джексон, когда ожидал моей реакции на весть о том, что он вампир. В самом деле, отвечает он, вводя пальцем по тельной стороне моей ладони от запястья до кончиков пальцев. Ты тренировалась, чтобы научиться превращаться в горгулью, спрашивает он, когда мы проходим немного дальше. Это получилось у тебя так легко? Вчера вечером Хадсон помог мне Я осекаюсь, когда у Джексона делается совершенно каменное лицо. "Хатсон, помог тебе?" переспрашивает он. "Да, всего несколько минут, когда я занималась стиркой. Меня вдруг охватывает желание сказать это как можно скорее. Сущие пустяки. Я нервничала из-за нашей сегодняшней тренировки. Вот он и объяснил мне, как это делают те, кто меняет обличье. Оказывается, с горгульями это работает так же. Погоди. Значит, ты нервничала по поводу прихода сюда для встречи со всеми остальными? Джексон стискивает зубы, и в глазах его я вижу сожаление и отвращение к себе. Почему ты не сказала об этом мне? Я бы пришёл сюда вместе с тобой до встречи и работал с тобой столько, сколько бы ты захотела. Или сказал бы им, что мы не можем прийти. Я бы никогда не стал принуждать тебя к тому, от чего тебе не по себе. Я это знаю. Просто я пожимаю плечами, не зная, что хочу сказать. Просто что? Я чувствовала себя очень неловко, понятно? Все здесь ведут себя так, словно быть сверхъестественным существом проще простого. И мне унизительно признавать, как я психовала, узнав, что тогда в коридоре я превратилась в горгулью. И я не хотела при всех сесть в лужу. Во-первых, Тебе не из-за чего чувствовать себя неловко. Большинство наших нервничают, когда учатся пользоваться своими способностями, своей магической силой. Это совершенно нормально. И я бы тебе это сказал, если бы ты меня спросила. А во-вторых, выходит тебе унизительно признаться в этом мне, но не Хатсану? Ты что, издеваешься? Перестань, Джексон, я не это имела в виду. Мне просто хочется, чтобы ты видел меня сильной. Я хочу запустить руку в волосы, начисто забыв, что они тоже каменные, так что я просто касаюсь камня. Как неудобно. Мне нет нужды видеть тебя такой грейс, потому что ты такая и есть. Ты сильная и классная, и никто не знает этого лучше меня, ведь ты дважды спасала мою жизнь. Я говорю не об этом. Я знаю, Но именно это я вижу, когда смотрю на тебя. Так что если тебе в кои-то веки нужна помощь или ты чувствуешь неуверенность в себе, почему ты не хочешь обратиться с этим ко мне? Почему ты обратилась к Хацуну? Чёрт возьми, Джексон, я не обращалась к Хацуну. У меня просто не было выбора. Я ведь не могу избавиться от него. Так что же мне делать? В глазах Джексона появляется настороженность. Как это у тебя не было выбора? Не было выбора в чём? Что ты хочешь этим сказать? Я почти что вижу, как в его голове крутятся колёсики, когда он пытается всё это осмыслить. И мне вдруг приходит в голову, что сказать Джексону, что Хадсон знает все мои мысли, это всё равно что ступить на минное поле без миноискателя. Это жутко, опасно и очень-очень рискованно. Но по его лицу И по его вопросам. Видно, что сейчас уже поздно сдавать назад. Да я бы и не стала этого делать, потому что лгать своей паре это плохо. Но так же плохо набрасываться на неё из-за самого обыкновенного замечания, а самым обыкновенным решением, которое она приняла относительно использования своей собственной силы. А посему я не сдаю назад, не извиняюсь и не пытаюсь кривить душой. Вместе этого я делаю глубокий вдох, стараясь подавить нарастающие во мне раздражение и тревогу, и говорю Джексону правду, как её понимаю я сама. Я хочу сказать, что ему известно всё, о чём я думаю. Не только то, что я делаю, но и хочу ли я есть, или какое бельё я думаю надеть, или что я совершенно не понимаю физику полётов. Так что да, он знал, что я нервничала из-за того, что мне нужно превратиться в горгулью. Да и кто бы на моём месте не нервничал, если учесть, что я даже не помню, как сделала это в первый раз. Как не помню, если уж на то пошло, и превращение в человека. Я беспокоилась, что не смогу превратиться в горгулью. Я беспокоилась, что не смогу вернуть себе человеческий облик. Я беспокоилась вообще обо всём. И в этот поздний час я решила заняться стиркой. Именно потому, что пыталась не думать об этом, чтобы заснуть. Я уже завелась, а потом начинаю ходить взад и вперёд. И мои ощущения при этом отличаются от тех, которые я испытываю, ходя туда-сюда в человеческом обличии, но в то же время и похожи на них. Я подумаю об этом потом, когда Джексон не будет смотреть на меня с таким видом, будто у него взрывается мозг. Так что да, Джексон, продолжаю я Катсон выручил меня. Не потому, что я что-то имела против тебя, а потому что он оказался рядом. Джексон смотрит мне в глаза, и у него дёргается лицевой мускул, но он ничего не говорит. Мой гнев проходит, и на его место приходит печаль. Джексон ни в чём не виноват, как и я сама. Я вздыхаю. Грёбаный Хатсон. Ох. Давай, не стесняйся, Грейс. Скажи мне, что ты чувствуешь на самом деле, говорит Хадсон, вдруг появившийся за спиной у Джексона на искусственном газоне, где он лежит, открыв пьесу Сартра Нет выхода.